«Хорошо. Будем логичны», — терпеливо сказал Жерар. «Ночевать в полиции вы не хотите?» «Нет. Ехать ко мне вы тоже не хотите». «Прекрасно. Не подумайте, что я на этом настаиваю. Что же остается?» Беатрис растерянно пожала плечами. «Но это неприлично, Джерри. Постарайтесь понять. В Аргентине, чтобы девушка ехала ночевать в незнакомый дом...» «Езжайте в знакомый, дело ваше!» Беатрис вздохнула, искосо взглянув на Жерара и быстро опустив глаза. «Да нет, ну как же так? Поймите, Джерри, от моей чести ничего не останется, если я к вам поеду. Нет у меня других забот покушаться на вашу честь». «Вы меня не поняли?» — покраснела Беатрис. «Я говорю о репутации». О своей репутации вам нужно было думать раньше, когда вы входили в Гейлордс. Беатрис молчала, опустив голову. «Я не знаю, Джерри, — сказала она негромко, — ни от одного мужчины я не приняла бы такого предложения. Но вам я почему-то верю. Хорошо, я поеду с вами. Давно бы так. Поедем сейчас или еще посидим? Давайте посидим немного еще». Опьянение, временно нейтрализованное страхом и черным кофе, постепенно снова начало овладевать Беатрис. Успокоившись насчет своей дальнейшей судьбы, она опять развеселилась и болтала безумолку. Этот носатый похож в профиль на тукана, а блондинка так мило причёсана, наверное, новая мода. А та пара танцует, будто бы накурились марихуаны, совершенно в трансе. — Ой, Джерри! шепнула она вдруг, сжав его руку. — Смотрите, смотрите, вон за тем столиком, где пальма, видите? Такая дама в золотом платье. Понимаете, я знаю эту материю. Это французский брокат. Я его недавно увидела на Санта-Фе и просто влюбилась. Два дня не могла думать ни о чем другом. Потом, наконец, не выдержала и пошла спросить цену. Думая, без такого платья я на всю жизнь останусь несчастной. И знаете, почем оказался этот брокат? Четыреста песо метр, Ха! а я получаю пятьсот в месяц. Это мало, Трис, покачал головой журар. Вам следовало бы поискать другое место. Нет, зачем же у меня очень хороший шеф, только скупой, как. Ну, впрочем, он ведь шотландец, этим все сказано. Доктор Джозеф Макмиллан, это человек, который не ест яиц, чтобы не выбрасывать скорлупу. «Я его попросила купить машинку, которая затачивает карандаши. Знаете, есть такие. Вы только вставляете карандаш, крутнете ручку и готово». «Так он, знаете, что мне заявил?» «Трикси, — говорит». Первый шаг к разорению самой процветающей фирмы — это покупка такого аппарата. Получив в руки эту машину, секретарша начинает развлекаться, перерабатывая карандаши на стружку, и вы тоже будете это делать, Трикси. И тогда всего моего скромного капитала не хватит, чтобы снабжать вас сырьем. Представляете? И мне приходится чинить карандаши бритвочкой». Вот, пожалуйста. Она подняла заклеенный лейкопластом палец. — Какое животное? — сочувственно сказал Жерар. — Ну, нет, он, конечно, не животное. Просто он... Ой — Ой-ой, у меня так кружится голова. — Ах, уже! Я ведь вам это предсказывал, — кивнул Жерар. — И не только это. Посмотрим, как вы будете чувствовать себя завтра. — Это не от коктейлей, Джерри. Просто мне хочется есть. Я не ужинала. — А как я буду чувствовать себя завтра? — Увидите. — Собирайтесь, Трис, нам пора ехать. — Еще рано, Джерри. — Уже не рано, и вы голодны. Поужинаем у меня. — Энрике? В Линьерсе, где авеню Ривадавия проходит под мостом пересекающий ее автострады Генераль Пасс, их остановил затор. Беатрис проснулась и вдруг потребовала пустить ее к рулю. — Я хорошо умею, Джерри, вот увидите, ну, пустите меня хотя бы несколько кварталов. — Не нескольких метров. Спите уж лучше. — Истинный кавальера выполнял любую просьбу своей дамы, — пробурчала Беатрис. — А почему-то мы стоим, уже приехали? — Нет, путь занят. Сейчас поедем, спите. — Я уже выспалась. — Так скоро? — Ага. Я очень люблю спать в машине. — похоже, будто плывешь. Я сейчас хотела бы очутиться на корабле. — На межпланетном? — Нет, что вы! Говорят, у марсиан вместо ушей антенны на самом обыкновенном корабле. Например, на заколдованном корабле Тристана. — На обыкновенном заколдованном корабле Тристана, — усмехнулся Жерар. — Скромное желание, Трис. — А я и не говорю, что скромное. У меня все желания нескромные. Наверное, у меня необузданная натура. Это заметно. Наследственность, что вы хотите? Беатрис зевнула. Прошу прощения. Один из моих, пра-пра-пра, дон Педро Мануэль, вырезал на перешейке население целой провинции. Потом индейцы убили его самого, бросили в яму с колючками. А еще одного Альварадо сожгли в Альядолиде. Тоже, кстати, по заслугам. Его-то за что, — поинтересовался жара. — О, черные мессы и тому подобное. Он продал душу, понимаете? Жуткий, наверное, был тип. — Да, родственнички у вас, не говорить. В сущности, мы совсем недавно вступили на стезю добродетели. Каких-нибудь полтораста лет. Во время войны за независимость и позже при Россосе Альварадо уже вели себя по-джентльменски. «Ой, я забыла! У нас еще был один пират!» Этого повесили и засмолили англичане. «Джерри, я так соскучилась по морю! За неимением Тристана я не отказалась бы сейчас и от пиратского брига, чтобы были раздутые ветром паруса, огромное море и летящие клочья пены. Почему я не живу в XVII веке?» Стоящие впереди машины начали трогаться, Беатрис, лёжа со скинутой на спинку сиденья головой, продекламировала в полголоса, не открывая глаз. — Как чудовищные крылья, белый парус корабельный, небо сверху, море снизу, небо с морем нераздельный. — Кто это? — Не знаю. — Дон Хосе де Эспреседа. Вам нравится испанская поэзия? К сожалению, Трис, я ее не читал. Как не стыдно! Укоризненно пробормотала она, снова засыпая. Проснувшись уже у дверей Бельявисты, Беатрис потерла глаза и зевнула. «Как? Приехали?» — спросила она сонным голосом. «Я не хочу. Покатайте меня еще». «Вот напасть!» — вздохнул Жерар. «В жизни еще не встречал девицы с таким противным характером. Ну-ка, выкатывайтесь!» — Почему вы не хотите покатать меня еще? — капризно спросила Беатрис. — Потому что вам пора спать. Выходите из машины. Беатрис нехотя повиновалась и, зацепившись каблуком за подножку, едва не растянулась. Жерар еле успел подхватить ее на лету. — Хорошо, — свирепо прошипел он. — Постетились бы в таком возрасте напиваться. Идемте. — О, я вовсе не, не напивалась... В холле, услышав голоса, басом залаял Магбет. «Спи! Лежать!» — крикнул Жерар, поддерживая Беатрис и роясь по карманам в поисках ключа. «О, у вас есть собачка!» — сонно просияла она. «Какой вы счастливый!» «Да, собачка! Вы только не упадите в обморок, когда ее увидите, эту собачку!» «Входите, Трис!» «Магбет! Спокойно!» Предупреждение оказалось излишним. Док почему-то и не подумал отнестись к гости враждебно. Приветливо виляя гладким хвостом, он лизнул ей руку и ткнулся носом в ее платье. — Вас зовут Макбет! в полном восторге Беатрис принялась гладить пса по голове. — Идемте, идемте, — сказал Жерар. — Успеете побеседовать завтра утром? — Я так люблю собак, Джерри, так люблю! — не слушай его, — воскликнула Беатрис. — Знаете... Я один раз стреляла в человека. — На вас похоже, — кивнул Жерар, — из-за любви? — Нет, что вы, из-за щенка. Я жила у тетки в Тандиле, и возле нашего дома собачник поймал щенка, такой милый щенок с ушами, и я попросила, чтобы он отпустил, а он ничего. Тогда я взяла дядин револьвер, у него всегда лежал в столе револьвер, и он один раз в шутку показал мне, как нужно стрелять и выбежала на улицу. А этот собачник уже отъехал со своей повозкой и выстрелила в него, только не попала. — Ладно, хватит вам фантазировать, идемте. — Даю слово Джерри. Жерар изумленно посмотрел на нее и пожал плечами. — Ну, знаете, и чем это кончилось? — Тетка меня вздула, — печально сказала Беатрис. — Разумная женщина. «Жаль, что Тандиль так далеко. Я бы непременно свозил вас завтра к вашей тетушке. Щенка-то вы их спасли?» «О да! Всех, что были в повозке». Собачник так испугался, что лупил без остановки до самого вокзала, а повозку бросил. И мальчишки открыли дверцу, и все собаки разбежались.